Глава 5. Похищение. Среди ночи нас разбудили громкие звуки снаружи. Несколько раз бухнули разрывы, слышались многочисленные автоматные и пулеметные очереди. Судя по интенсивности стрельбы, бой там шел не шуточный. Да игрались стронги. Тут предполагать долго не требуется. Понятно, что по нашей душе муры пожаловали. И даже сами внешники. Эх, не своего уровня оппонентов выбрал себе князь. Звуки стрельбы слышатся уже на лестнице. Садят длинными очередями, патронов не жалеют. У жука Макар в руке. Держит дверь под прицелом. Та распахнулась. Бес на пороге, в полной выкладке и с автоматом. «Не стрелять! За мной быстро! Наверх на крышу бегом! Сейчас вертушка подлетит, нас заберут!» На площадке у двери двое с пулеметом залегли. Поливают пространство внизу, нас прикрывают. Граната! Бес ужом изогнулся. Успел поймать подарок и вернул отправителю. Внизу грохнуло. Стрельба на несколько секунд прекратилась. Бес потащил нас к чердачной лестнице, прикрывая сзади собой. Позади опять застучал пулемет, теперь уже короткими, по три патрона очередями. Дверь заперта на простую защелку, открыли, выбрались на плоскую крышу. Бес тут же проскочил вперед и опустился на колено, выставив оружие перед собой. «Сидите тихо, ждем вертушку. Они же ее завалят в пять секунд!» «С вами не завалят, бомж им живой нужен, главное, чтобы сюда долетело». Выстрелов никто не услышал, но бес вдруг вздрогнул и стал медленно заваливаться на бок, а жука, сидевшего чуть позади, обдало брызгами крови и мозгов из его простреленной головы. В середине крыши прямо из воздуха материализовались четыре фигуры, облаченные в снаряжение, как из фантастического фильма. Жук выхватил пистолет и успел даже пару раз выстрелить в быстро приближающихся космодесантников. Правда, безрезультатно. Тот, в кого попал, лишь на мгновение замедлился, но не остановился. Жить жуку оставалось несколько секунд. Как только те убедятся, что вне зоны поражения, его завалят, как и беса. Лишний балласт им совсем ни к чему. У беса на разгрузке гранаты были. Это бомж запомнил. Потому было у него время снять одну и выдернуть кольцо. Зажал спусковой рычаг в кулаке и поднял гранату над головой. Как уже однажды делал. Тогда сработало. Забирайте нас обоих, живыми, или я всех повзрываю. Парни соображали быстро и русским явно владели. Кивнули утвердительно. Двое из них жука подхватили под локти и потащили за собой. А один из оставшихся медленно протянул руку в перчатке, зажал мое запястье и, отобрав гранату, сразу же отшвырнул ее за срез крыши. Там бухнуло. Впрочем, в звучавшем там тарарами лишний взрыв не слишком выделился. Бомжа подхватили так же, как и жука, потащили вслед за ушедшими вперед. Только вот куда непонятно. Их, кстати, видно уже не было, словно испарились. Все понятно стало. Когда добрались до середины крыши, и вошли как бы под купол невидимости. Очередное чудо Стикса. Тут стоял футуристический агрегат, похожий на небольшой звездолет из тех же фильмов. Жук и сопровождающие его лица уже скрылись внутри транспортного средства, поднявшись по небольшому трапу. Сейчас настала и их очередь. Звездолет, так и оставаясь невидимым, мягко и беззвучно поднялся, заложил вираж и быстро полетел прочь, немного разминувшись с подлетавшим вертолетом. Жука, находящегося в бессознательном состоянии, уже успели привязать ремнями к боковому лежаку. В шею бомжа ткнулся инъектор. и сознания стало стремительно меркнуть. Объект приходит в себя. Константинус приказал незамедлительно сообщить ему сразу же, как только это произойдет. «Уже вызываю». Зрение восстановилось пока что не в полную силу поставляя мозгу лишь размытую картинку, окружавшей меня обстановки. Уши слышали звуки смутно, словно туда напихали по куску ваты. Похоже, химии какой-то напичкали. Из того, что сумел разглядеть сквозь визуальный туман, помещение похоже на больничку или скорее лабораторию, судя по количеству стоявшей повсюду аппаратуры. Жук, помню, рассказывал, что таких, как мы, внешники тут же пускают на органы. Но я вроде пока что целый. «Руки-ноги на месте, живот, похоже, не разрезали, так что, надеюсь, почки еще при мне». Появился еще один персонаж добавок к тем трем, что уже присутствовали. Этот, правда, в белый балахон одет, а те в сиреневых, так что, похоже, начальство какое важное прибыло. Вряд ли теперь меня в ближайшее время станут потрошить. Начальству такие зрелища без интереса, они предпочитают поболтать. Все люди одинаковы, и внешники тоже. Какие бы они там не были технологично продвинутые, все мы обыкновенные человеки. Точно, подошел к моей лежанке, кресло подкатил под жопу, явно собирается беседы вести, а не скальпелем махать, это обнадеживает. Опустил шторку какую-то хитрую, прозрачную, помещение видно, а все внешние звуки тут же пропали».